Глава 37. Ратибор пожалел, что сразу купил ему целый стакан. Водка, конечно, тут была недорога, как и все остальное. Но Шиноби не спешил тратить деньги. И, проигнорировав просьбу и проникновенный взгляд, он интересуется: откуда же ваш друг мог взять тетра дети? Вы понимаете, он такая хитрая морда, вспоминает провокатор, с видимой неприязнью. Вот знаете, такая тварь, что себе на уме, смотрит всегда с прищуром, ничего не говорит просто так, уж как я его не пробовал разговорить, нет, не получалось. А где тетради те хранит, известно вам? Да какой там? Показал мне их один раз, а потом выгнал меня из дома. Иди, говорит, проветрись, — мотает головой доносчик. Говорю ж... Подлая тварь, не доверяет мне ни на секунду. Сколько лет уж пьет со мной, но не доверяет. Нигде тетради хранит, я не знаю, нигде деньги. Ничего про него толком не знаю. Дальше кухни меня никогда не пускает и двери всегда в комнаты запирает. То есть секреты он хранить умеет, продолжает интересоваться молодой человек. Умеет, умеет, даже пьяный или молчит, или изгаляется. «Подонок!» Иной раз что спрошу, а он и отвечает. «Давай, — говорит, — шахматы сыграем. Если выиграешь, я тебе отвечу, а если нет, то я тебе поварешкой по лбу мажу разок». Тут Левитан невольно потирает лоб. «Паскудный человек!» Как сильно бьет! Мне потом лоб шляпой прикрывать приходится». А ведь знал, сволочь, что я с людьми работаю, и что мне нужно, чтобы они видели мое честное и открытое лицо, иначе как они мне поверят, как раскроются передо мной? И тут он показывает юноше стакан. Шиноби, может, все-таки спонсируете? И если не хотите отщедрот, так давайте, как говорится, в счет будущих концертов. Но Ратибор видел по блеску в глазах, что пока собеседнику водки хватит, и думал о том, что портрет хранителя тетрадей постепенно вырисовывался, как и портрет провокатора Левитана, что стоит перед ним. Тем не менее, вопросы у юноши еще оставались. «И как же мы тетради те себе присвоить сможем?» «А, ну это дело несложное. Я зайду к нему, выпить напрошусь» а вы подождёте, пока мы выпьем. Дом его на отшибе, там ночью мало людей. А я пойду до ветра и открою вам дверь. Вы и изложил свой план доносчик. И дальше что? Как что? Зайдёте и прирежете его. Говорю ж, дом на отшибе, возле болота. Там ори, не ори, никто не услышит. Тем более говорят, что вы, шиноби, всё умеете делать тихо. Ну а труп... «Прям с порогов грязь к кальмарам, и всё, ищи свищи, а мы с тетрадями!» С возбуждением и искренней радостью рассказывал Левитан. «Но мне сказали вы, что неизвестно вам, где он хранит тетради. А если мы тетрадей не найдём?» Разумно предположил юноша и тем поставил в тупик своего знакомца. «Ведь в целом доме много мест найдётся, где можно спрятать несколько тетрадей». Э -э, -э, -э, э э да как не найдем-то?» — начал сначала он, а потом решил, ну, тогда, тогда сразу его убивать не будем. «Не будем?» — переспрашивает юноша. «Нет, ну, скрутим его и будем пытать», — предлагает Левитан. «Будем пытать его, пока не скажет, где тетради, а уж потом...» «Надеюсь, я с искусством пыток вы знакомы?» — уточняет свиньим. — А вас разве этому в ваших училищах не обучают? — недоумевает доносчик. И так как молодой человек ему не отвечает, он вдруг соглашается. — Ладно, я его пытать буду. Не то, чтобы я там большой специалист, — говорит Левитат и чуть погодя зловеще добавляет, представляя в уме будущее дело. — Ну уж, как-нибудь справлюсь. Только сначала его нужно будет связать покрепче, а то он проворный, как кальмар. Настроен, кажется, серьезно дядя, и в нетерпенье пьяном готов он землю рыть, как козлолось копытом. В его историю я верю все сильнее. В готовности его сомнений нет. Дай волю, он сейчас отправится с веревкой, хранителю тетради скрутит локти и примется за страшные дела. Дружок его пощады не дождется. Уверен в этом я. В тетрадях не уверен. Неплохо было бы найти того, кто в тех тетрадях умных разберется. Да только где сыскать такого? И как ему тетради дать к просмотру? Ну, Шиноби!» Доносчику не терпится услышать от молодого человека какие-то слова. Он от нетерпения катает стакан в ладонях. «Как вы считаете, дело стоящее?» «Уж точно это дело ваше того достойно, чтобы о нем подумать» нейтрально отвечал Шиноби. «Ответа вам сейчас дать не смогу, тем более, что важным занят. Все взвесив, я отвечу позже вам». «Ну, и когда ответите?» С некоторой долей разочарования в голосе интересуется провокатор. «Мне адрес свой скажите?» Юноша не отвечает ему на его вопрос и кладет на стол перед левитаном монету в две агоры, как раз на полстакана самогона. Найду я вас в течение двух дней. «Найдёте?» — сразу жевает тот и сгребает монету. «Я живу с мамулей в Крабовом переулке. Дом шесть. Но я там обычно только ночью бывает. Мамуля не любит, когда я слоняюсь по дому. А так я тут, у Палыча, и всё больше. Или в других таких местах. Но больше всё-таки тут бываю по вечерам. И я вас найду, как только будет время» обещает молодой человек, и пока Левитан заказывает себе порцию выпивки, покидает заведение и скрывается под дождем в темноте улиц. Ему снова пришлось перелезать через забор, чтобы не вызывать привратника. И когда он подходил к своему жилью, вокруг царила непроницаемая ночь с ночным дождиком. Зато дома у него было тепло и сухо. Как приятно иметь ассистента! Муми встретила его относительно бодрой. «И я вижу, вам уже получше», — заметил юноша, когда она помогала ему снять изрядно промокший армяк. «Да, я даже в столовку нашу уже ходила», — отвечала ему девушка. «Но есть пока не стало, кроме латы и хлеба». «Все правильно. При отравлении вполне разумно ограничивать себя в тяжелой пище» говорил молодой человек, пока муми усаживала его в кресло и снимала с него сандалии и анучи. А когда он разделся, она вдруг принесла и поставила перед ним пару красивых ботинок, розовых и явно не мужского размера. "Как любопытно", произнес юноша, начиная вспоминать недавний разговор с одним неординарным лидером местного политического движения. "Откуда это здесь?" «Сама понять не могу», — отвечает ему муми. «Уходила их не было. Пришла стоять на столе. И вот еще». Она показывает шинобе складной зонт. «Классная вещь для богатых людей. Бедные дождика не боятся». И потом добавляет. «Он работает. Я проверяла. А еще на столе было вот это». Ассистентка протягивает свиньину что-то небольшое и тяжелое, завернутое в тряпицу. Он разворачивает тряпку, а там деньги. Шесть монет по одному шекелю. Вот и вознаграждение за работу, обещанное мне. Все отдали сполна за будущее дело, которого я вовсе не искал. Как быть теперь? Вы не знаете, откуда это здесь? Еще раз уточняет Шиноби. Не знаю, но когда я сюда шла, мне навстречу шел Игнат. Прямо от Ауа Хауса. — отвечает ему ассистентка. «Я еще подумала, что эта припадочная тут делает? А она на меня так зло лукит, такая противная, так много думает о химселф. «Не любите Игната?» — интересуется юноша. «Она ненавидит нашу президентку Лилю, а я Лилю очень респект!» Он, понимающий, кивает, и неожиданно поднимает голову и замечает, как в темноте под потолком сверкнул желтым тот самый глаз наблюдения, который ему был уже знаком. Опять следят, и я опять не знаю, кто смотрит на меня из темноты. А глаз прятался в складке кожи под потолком, так и светился в темноте. И тогда Шиноби подходит прямо под это наблюдательное устройство, держа в руках ботинки и зонтик, так как будто думает, что с ними делать. А Муми еще и лампу подносит ему, думая, что свиньюну там в углу понадобится свет. И тогда ему в голову приходит одна мысль, вернее мыслишка, которая может и сработать. И Шиноби говорит своей ассистентке. «Скажите, Муми, дорогая, «А нравятся ли вам ботинки эти?» О! Девушка сразу млеет, глядя на эту обувь. Ее тоннели в ушах трясутся. «О-о! It's nice! Awesome shoes!» «У нас такие носила одна тинка!» «Их ей кровная госпожа подарила за что-то!» «Но у нее их отобрали, наши фемки-радикалки, за то, что она была конформистской и с трансцами ту коммуникейшн. Слава демократии!» «Ну, если нравятся они вам», — говорит Ешиноби, — «забирайте». «Конечно, если в пору будут вам». «О, oh, ноу!» no! Её глаза расширились до максимума. Ассистентка стала переводить взгляд с ботинок на молодого человека и обратно. «И Цанрел, я не могу взять их у вас. Они пипец какие дорогие. Может, вы сами будете их носить?» «Не мой размер, да и не мой фасон, то сатисфакция за те мучения, что выпали вам нынче ночью. Носите, коли подойдут вам». Он протягивает ей ботинки. «Примите этот мой подарок». «О -о -о -о снова стонет ассистентка. «Я не могу это взять! Это такой лакшери! Вам потом будет обидно, что вы мне их отдали! И скринж! Но юноша чуть не силком отдает ей ботинки. Прошу размер проверить, подойдет ли. Наденьте их немедленно, прошу. Амирит, да. Она не верит своему счастью. Прямо сейчас. Айм ворот. Но ботинки берет, идет к стулу, садится на него и начинает переобуваться. Свиньин молча наблюдает за нею. Девушка легко скидывает свои растоптанные, бесформенные, свою весьма непритязательную обувь и надевает прекрасные ботиночки. Кажется, ассистентка еще слаба после болезни, но ее щеки олеют. Это можно разглядеть даже в полутьме ночного дома. Муми завязывает шнурки. «It's cool, наконец говорит она с придыханием и встает со стула. «Это unbelievable!» «Нога так плотно! Мне так хорошо!» Девушка всхлипывает. «Ой, я сейчас заплачу! Слава демократии!» «Они, мне кажется, вам подошли. И, значит, носите их себе на радость». «О!» Слезы льются по щекам муми. «Господин убийца! Вы просто the best man, что я видела in my life! Можно я вас обниму?» «Ну что ж, с некоторой сдержанностью отвечал он. Раз вам так будет лучше, то, конечно. Он протянул к ней руки, и она кинулась ему в объятия, уже рыдая. It's the best moment моей жизни! А он терпеливо ждал, пока она закончит обниматься, и приговаривал. Да-да, я так вас понимаю. Наконец муми оторвалась от него и, вытирая слезы, сказала: А я вам не буду нужна ближайшая полчасика. А вы, наверное, хотите к своим друзьям на время убежать, догадался молодой человек. Похвастаться желаете обновкой? Ассистентка, продолжая вытирать слезы, только кивала головой. Да, хочу очень. Ну что ж, конечно, бегите, соглашается Шиноби. И девушка тут же выскакивает за дверь и скрывается в ночи. А юноша достает свою книгу, ставит стул поближе к столу, чуть выкручивает фитиль у лампы, чтобы та светила поярче, и принимается с удовольствием читать. Он читает, не отрываясь полчаса, потом еще полчаса, а после читать перестает. Закрывает книгу, берет лампу и идет к двери. Открывает дверь и смотрит в темноту. Прислушивается, но ничего не слышит, кроме ночного дождя. Муми не пришла. Юноша подождал ещё немного, а потом закрыл дверь, запер её, сделал успокаивающее упражнение, затем потушил лампу и лёг спать. Он не был в этом уверен на все сто, но вероятность, что его задумка сработала, была весьма велика.